Глава 17. По-моему, политика, нет, а, по-моему, типичная уголовщина. Вячеслав Иванович Грязнов и Александр Борисович Турецкий спорили во все горло, вот сошлись в схватке за взятые враги. Посторонний человек так и подумал бы, он не знал, что повышение голоса у давних друзей и соратников способствует наилучшей обкатке проблемных версий и что каждый из них не так уж рьяно отстаивает именно свою гипотезу. Просто-напросто, чтобы прийти к согласию, иногда не вредно хорошенько размежеваться. Минут пятнадцать назад Слава Грязнов ввалился в кабинет турецкого без предупреждения, на ходу постучав костяшками пальцев о косяк. Славя улыбчивое лицо рассеялось так, словно за плечами у него висел мешок с подарками. «Здравствуй, дедушка Мороз!» — вздохнул Турецкий, успевший только что получить втык от Кости Меркулова за неосторожное обращение с подозреваемыми. Кляузник Чернушкин, стремясь уменьшить неприятности, наябедничал, что следователь прокуратуры испугал его вплоть до попытки выпрыгнуть из окна. «Где ж твоя борода из ваты?» — продолжал Турецкий. «С бородой обождешь до зимы!» Торжественно, — провозгласил Грязнов, — а сюрприз у меня для тебя имеется. Один мой способный человечек, опер Володя Яковлев, сын того самого Яковлева, ну да, к тому же и тезка, но дело не в том, словом, изъял он пленку из служебного телефона Питера Зернова и вчера вечером дома прослушал. Сегодня прибежал ко мне в полной горячке, говорит, это срочно должно попасть на стол следователю из генпрокуратуры. А где же он сам твой, Володя? Унесся спасать какого-то адвоката Берендеева. Да вот тут записи какие-то у него сопроводительные, то есть разъяснительные. Пакетик с изъятой плёнкой в самом деле сопровождал тетрадный лист. Начертанный округлым школьным почерком, по нему плясали хаотические слова. Интервью нечестного богатства. Берендеев искал старую папку в опасности. Английские ссоры и ругательства, забинтованная русская девочка. И на отдельной строке, за главными буквами, Питеру угрожал матерый бандит. — Хм, — сказал Турецкий, которого по-прежнему ничто не радовало. — Разъяснил, нечего сказать. Шифр какой-то. Слава это, Володя, тебе вообще как? — Ну, как вы друг друга понимаете? — Да говорю ж тебе, отличный, ёпер, так уж больно старательный. Это везде успеть, вот и спешит не Главное, он пытается привлечь наше внимание к бандиту, который Питру угрожал. Да, а меня вот больше занимают старые папочки и забинтованные девочки. Мне отродят, такого не встречалось. Давай, генерал, сядем и прослушаем все по порядку. Володь наверняка самое важное упустил. Володь ничего не упускает. Для проформы пробурчал Гриезнов, который, конечно же, согласился. Прослушивание пленки, породившей торопливые заметки опера Яковлева, и привело к громогласному столкновению двух старых друзей. «Питера убили из-за раскрытия политических и экономических тайн», — настаивал Турецкий, «а политика — продолжение экономики иными средствами». «Какой философ это сказал?» «Я сказал, вот ты смотри» как только Питер взялся за тему преступлений во имя богатства. — Ну, а бандитские угрозы? — Бандиты ничто, по-твоему, богатеют честным путем? — И по-английски неспроста болтали об инвестициях. — Я не знаток английского, но то, что собеседник Питера всю дорогу повторял. — Инвестмен! Инвестмен! Даже я способен разобрать. — Кстати, голосок англоязычного собеседника мне знаком. — Да как же тут отделить политику с экономикой от бандитизма? — завопил Слава Грязнов, напрягая горло до побогровения. — Когда у нас в стране они никак не отделяются? Турецкий осел на свой служебный стул. Его азарт улетучился. — Слава, — устало молвил он, — ты изрек превосходный афоризм. — Да никакой он не превосходный, — так же устало ответил Грязнов. Мы с тобой из кожи должны лечь, чтобы этого не было. Да, кстати, о забинтованной девочке на пленке ничего не записано. Приснилось Яковлеву, что ли? — А что ты, Саша, сказал насчет собеседника, голоса которого тебе знаком? — А, Саша? Турецкий уперся взглядом в какую-то точку над славяной головой. — А, да так, — равнодушно ответил он. — Посол этот американский, то есть пресс-оттоши. На самом деле Тимоти Аткинс, чьи вранчливые интонации запечатлела пленка, в данную минуту отступил для турецкого на задний план. Буквально ввинчивался в мозг другой голос, серый и невыразительный, который отчитывал Питера за последние публикации и ставил ему в пример его же книгу о Корсунском. Володя Яковлев не обратил внимания на этот фрагмент записи, поскольку плавал в водах отечественных и властных структур мелко и недолго, а следователю по особо важным делам был отлично знаком этот голос. Этот человек, он не представился, стал быть, и Петр узнавал о вас единого слова. Да, вот ж кого Турецкий никак не ожидал услышать в такой ситуации.